Явление седьмое. Паратов, Кнуров, воживатов Робинзон, Гаврила, Иван. Паратов Робинзону. Кофете Усла, венес? Что вы там делаете? Идите сюда, французская. Робинзон с важностью. Команд? Как? Французская. Паратов. Что за прелесть? Каков тон, господа? Робинзону. Оставьте эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира. Выживатов. — Да, это за ними водится. — Робинзон. — Ля Серж, ты уж успел. Очень нужно было. — Паратов. — Да, извини, я твой псевдоним раскрыл. — Выживатов. — Мы, Робинзон, тебя не выдадим. Ты у нас так за англичанина и пойдешь. — Робинзон. — Как? Сразу на «ты»? Мы с вами брудершафт не пили. — Выживатов. — Это все равно. Что за церемонии? — Робинзон. — Но я фамильярности не терплю и не позволяю всякому. Выживатов, да я не всякий. Робинзон, а кто же вы? Выживатов, купец. Робинзон, богатый? Выживатов, богатый. Робинзон, и тароватый? Выживатов, и тароватый. Робинзон, вот это в моем вкусе. Подает руку Выживатову. Очень приятно. Вот теперь я могу тебе позволить обращаться со мной запросто. Выживатов, значит, приятели, два тела, одна душа? Робинзон. И один карман. Имя-отчество, то есть одно имя, отчество не надо. Вожеватов. Василий Данилович. Робинзон. Так вот, Вася, для первого знакомства заплати за меня. Вожеватов. Гаврила, запиши. Сергей Сергеевич, мы нынче вечером прогулку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы. Приедем, усядемся на коврике, жженочку сварим. Гаврила. А у меня, Сергей Сергеевич, два ананасика давно вас дожидаются. Надо их нарушить для вашего приезда. Паратов Гавриле. «Хорошо, среж, Вожеватову. «Делайте, господа, со мной что хотите!» Гаврила. «Да уж я, Василий Данилович, все заготовлю, что требуется. У меня и кастрюлечка серебряная водится для таких оказий. Уж я и своих людей с вами отпущу!» выживатов «Ну ладно, чтобы к шести часам все было готово. Коли что лишнее припасешь, взыску не будет. А за недостачу ответишь!» Гаврила. «Понимаемся!» выживатов «А назад поедем?» На катерах разноцветные фонарики зажжем. Робинзон. Давно ли я его знаю, а уж полюбил, господа. Вот чудо-то. Паратов. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой жизнью так, чтобы было чем ее вспомнить. А откушать сегодня, господа, прошу ко мне. Вожеватов. Эко досады. Ведь нельзя, Сергей Сергеевич. Кнуров. Отозваны мы. Паратов. Откажитесь, господа. Вожеватов. Отказаться-то нельзя. Лариса Дмитриевна выходит замуж. Так мы у жениха обедаем. Паратов. Лариса выходит замуж? Задумывается. Что ж, бог с ней. Это даже лучше. Я немножко виноват перед ней. То есть так виноват, что не должен бы и нос к ним показывать. Ну, а теперь она выходит замуж. Значит, старые счеты покончены. И я могу опять явиться, поцеловать ручки у нее и у тетеньки? Я Хариту Игнатьевну для краткости тетенькой зову. Ведь я было чуть не женился на Ларисе. Вот бы людей-то насмешил. Да, разыграл было дурака. Замуж выходит. Это очень мило с ее стороны. Все-таки на душе у меня немного полегче. И дай ей бог здоровья и всяческого благополучия. Заеду я к ним. Заеду, любопытно. Очень любопытно поглядеть на нее. Вожеватов. Уж, наверное, и вас пригласят. Паратов. «Само собой, как же можно без меня?» Кнуров. «Я очень рад. Все-таки будет с кем хоть слово за обедом перемолвить». Выживатов. «Там и потолкуем, как нам веселее время провести. Может, и еще что придумаем». Паратов. «Да, господа, жизнь коротка, говорят философы. Так надо уметь ею пользоваться. Нестепа. Робинзон. Не правда ли? Французская. Робинзон. Уй. Да, от французскую «уи». Ля серж. Пожеватов. Постараемся, скучать не будете, на том стоим. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим. Паратов. До свидания, господа, я в гостиницу. Марш, Робинзон! Робинзон, поднимая шляпу. Да здравствует веселье, да здравствует услад.